Глава 56. Все идет не по плану. Сначала мой сон был вполне невинным. Я танцевала с Раулем на балу. Было весело, легко, свободно. Меня не мучили никакие сомнения, переживания за Патрика, семью, страну. Мне просто было хорошо, я любовалась бликами разноцветных гирлянд, игрой теней света. Грелась почти осязаемой теплотой в глазах графа и наслаждалась спокойствием, о котором так давно мечтала. Настоящим, а не принудительным, как в подземном домике. Но потом я заметила, как по парадной лестнице спускаются в залу Патрик и Алиса. И меня обдало жаркой волной. Нет не ревности, но ощутимого волнения. Следующая за ними пара тоже меня не обрадовала — Эрик и Хелена. Одно дело знать, что они спят вместе, хотя меня и это напрягало, потому что мой напарник никогда надолго не оставался с одной и той же женщиной. А с Хеленой его отношения слишком уж затянулись, начавшись еще до нашего перехода в мир фей и продолжаясь до сих пор. Я искренне волновалась за друга, не одобряя его выбор, но признавая, что Эрик уже достаточно взрослый, чтобы я не лезла к нему со своими советами. Да и опыта у него в личных отношениях побольше, чем у меня. Может быть, он увидел в Хелене то, чего не видим мы все? Но я не готова простить этой леди предательство Рауля и уж тем более видеть ее вместе с напарником на балу, При нашей последней встрече я не заметила у Хелены сильных проявлений раскаяния. Так что нет, Эрик отдельно, а его женщина отдельно. Но Патрик, Патрик и Алиса... «Леди, одного из нас придется отпустить», — прошептал мне в ухо раули и... «Я проснулась». Кто-то настойчиво, но не очень громко стучал в главную дверь покоев. Накинув халат, я подбежала, скинула замок, обернулась, почувствовав за спиной присутствие графа, и кивнула ему. Пока я возилась с дверью, Рауль успел натянуть штаны, и... все. Так что я быстро отвернулась, почти не глядя, всунув графу в руки замок, чтобы он его снова повесил на место, а сама направилась в гостиную. «Подозреваю, что беседа с уставшим Айравелем будет немного секретная, и посторонние нам ни к чему». «Ну?» Я нетерпеливо уставилась на нелюдя, усевшегося на край оставшейся на столе вазы для фруктов и загадочно помалкивающего уже пару минут. Рауль в уже застегнутой почти на все пуговицы рубашке стоял в дверях, как и я. Усаживаться в кресло нам не позволяли любопытство и нетерпение. Метаморфа я не нашел. Айравель, поджав губы, окинул нас недовольным взглядом. Словно это мы были виноваты в случившемся. Зато добился тайной аудиенции у короля драконов и переговорил с ним. Так что теперь у меня есть секретное задание. Выяснить, где скрывается принц. В смысле. Я озадаченно посмотрела на нелюди. Похоже, мы заразили несчастного своим проклятием. Отправляясь выяснять подробности с надеждой раскрыть дело, он наткнулся на новое расследование, связанное с предыдущим. В пору посочувствовать бедолаги. В прямом, огрызнулся Айравель. Оказывается, принц драконов исчез примерно тогда же, когда умерла старая королева. Драконы пытаются разыскать его своими силами, но решили воспользоваться помощью фей, раз уж я так удачно к ним заглянул. «Вот радость-то!» — протянула я. «Пойду за картами. Без пасьянца тут точно не разберешься. В глазах нелюдя откровенно светилось неверие в мои и карточные силы. А когда я вернулась с колодой, то застала разложенные по всей комнате вещи, которых раньше в ней не было. И мелькающего от предмета к предмету Айравеля с комментариями. Это любимая чаша принца. Это его заколка. Это штаны. Похоже, в дар Рауля Фей верил гораздо больше. Но неважно, лишь бы помогло. Пока мужчины были заняты, я решила разложить пасьянс на мечи и кубки. Мечи — самая могущественная и самая опасная из всех мастей Таро. Она олицетворяет светскую власть, нацеленную на постоянную борьбу за собственную выгоду. Это масть воинов, противостояния и соперничества, масть завоеваний и решительных действий, масть тех, кто привык побеждать любым путем. Кубки — это масть истинной любви и дружбы, искренней заботы и беспокойства о других, масть доброты и принятия. А еще эта масть олицетворяет женское начало, тогда как мечи — мужское. Эти две масти вечно противостоят друг другу. Но сейчас, конечно, мне следует думать о расследовании. Перемешав колоду, я убрала из нее старшие арканы, а потом принялась вытаскивать карты, группируя их вокруг представителей мечей или кубков, оценивая, кто с кем и кого что ждет. Естественно, моя интуиция помогала мне интерпретировать значения и подсказывала, кто именно скрывается за картой оба рыцаря у меня были заняты и четко связаны с определенными мужчинами рыцарь мечей джордж рыцарь кубков рауль но были еще дамы короли пажи десятки паж кубков у меня тоже был занят но в нашем расследовании клерк из министерства правопорядка замешан не был так что его карту перехватил и Айравель стал пажом мечей Что неудивительно. Он все же представитель власти, а не романтик, играющий с опасностью. Обе принцессы тоже скрывались среди мечей. А вот маг-метаморф нашелся в кубках. Я так увлеклась, что даже не заметила, когда мужчины закончили разбираться с предметами и принялись с интересом наблюдать за мной. Просто благодаря картам я сумела проникнуться предпочтениями моих новых знакомых. Еще раз убедилась, что Аэровель сейчас в очень опасной ситуации. Он в центре интриг, при этом сам склонности к интригам не имеет. Даже Инель хитрее, если верить картам, но он сейчас в опасности из-за рыцаря Монет, то есть Патрика. Нет, хорошо, что в опасности не сам Патрик, но все равно не очень приятно. «Ну и что вы узнали?» С плохо скрываемым любопытством, спрятанным за сарказмом, спросил Аэровель. «Например, что леди Агата восьмерка мечей в опасности», — спокойно ответила я. «Из-за мужчины», — добавила, покосившись на фея. Как и ожидалось, он напрягся, пытаясь сделать вид, что мои слова его совсем не задели причем угроза исходит от восьмерки монет обычного человеческого мага люсиены вообще я была удивлена что агата оказалась одной из мечей но еще больше я бы удивилась окажись она кем то из кубков может быть зря я о ней такого плохого мнения все же мечи гораздо честнее чем пентакли то есть монеты «В опасности? В серьезной опасности? Ей нужна помощь?» Айравель не смог долго сдерживаться, засуетился, разволновался, заметался по комнате. Как я и предполагала, бывшая коллега ему совсем не безразлично. «Но, может быть, это просто дружеские интересы все? «И ей, и Иниэлю, и магу Метаморфу». Конечно, мои слова совсем не успокоили нелюдя, но я и не собиралась его успокаивать. Мне было необходимо как можно скорее вытащить из подземелья Патрика. Да, рассудительная и циничная часть меня пыталась намекать, что маркиз гораздо выгоднее в стане врага. Именно через него пытаются связаться с дядей Фредериком, но как только его не станет попытаются задействовать другой запасной план, о котором мы ничего не знаем. Еще одна, тоже рассудительная часть меня, намекала на смерть старухи, которую надо хранить в секрете. Только те, кто задумывал план, наверняка уже заметили, что что-то идет не так. Но, надеюсь, пока не догадываются, кто виновен в их провале. А если узнают? Что они сделают с Патриком? та же агата которая дружила с этой зрель но и очень интересно что там у них вообще происходит с чего вдруг люсьена стала угрозой для двух полуфей как так вышло и причем тут маг метаморф как его угораздило во все это влезть и надеюсь он все же не оржель.